На следующий день. Ханна плюс один. Мы с Чарли возвращаемся на лодке на материк. Большинство гостей отбыли раньше нас, а семья еще останется там. Я провожаю взглядом остров. Погода уже прояснилась, и на воде играет яркий солнечный свет. Но остров пребывает в тени нависшего над ним облака. Кажется, будто оно затаилось, и как огромный черный зверь выжидает удачного момента для нападения. Я отворачиваюсь. На этот раз меня не волнует качка. Приступ тошноты — просто ничто по сравнению с душой, вывернутой наизнанку. Которая так и не оправилась со вчерашнего вечера, когда я узнала, что именно Уилл довел мою сестру до самоубийства. Я думаю о том, как прижималась к Чарли, когда мы плыли к острову меньше сорока часов назад. Как мы смеялись, несмотря на то, что я чувствовала себя просто отвратительно. Мне больно это вспоминать. Мы с Чарли практически не разговаривали, даже не смотрели друг на друга. Думаю, мы оба окунулись в воспоминания о нашем последнем разговоре, до того, как все случилось. И мне кажется, Даже если бы я захотела, у меня все равно нет сейчас сил на разговоры. Я разбита как физически, так и морально, слишком устала, чтобы даже начать обдумывать ситуацию, чтобы понять, что я чувствую. Разумеется, прошлой ночью никто не спал, но дело не только в этом. Конечно же, дома нам придется столкнуться с последствиями произошедшего. Когда мы вернемся к реальности, нам нужно будет понять, сможем ли мы склеить то, что было разбито в эти выходные. А разрушено было многое. И все же, среди этих осколков склеилось нечто новое. Я нашла недостающий кусочек пазла. Его нельзя назвать завершающим, потому что эта рана никогда не затянется. Я злюсь, что у меня не было шанса встретиться с ним лицом к лицу. Но я получила ответ на вопрос, которым задавалась с тех пор, как умерла Элис. И можно сказать, что убийца Уилла отомстил и за мою сестру. Я сожалею лишь о том, что упустила возможность лично вонзить в него нож.